Он выпростал руку, словно надеясь, что дотянется до чудища, вскочил, никак уже не успевая. И тут тень между лапами неожиданно уплотнилась, прорисовываясь в волчьем малахае и мокрый насквозь чапан, Мелькнул посох и точный, сильный удар отделил крайний череп смертоносной ноги. Роксолана даже не заметил опасности. А шаманка начала было растворяться в тени, но не успела. Почуяв опасного врага, страж степи взмахнул лапой и выбил ургу из-под себя, словно тряпочный куль. Побежал следом, скинул сразу две ноги, чтобы добить, но тут уже подоспел середин. Широким взмахом отвернув их в стороны, Роксолана в тот же момент перебила сразу две конечности со своей стороны. Монстр потерял равновесие, перевалился через голову ведуна, но не покатился вниз к ручью, а рассыпался грудой. Шаманка вскинула руку с зажатым амулетом из плетенных ремней с камнем внутри. Между ее пальцами засочился дымок или пар. Разбираться в таких тонкостях было некогда. Страж степей собирался снова. Рывок. Страшилище прыгнуло к урге, но правая лапа тут же оказалась рассечена воительницей, а нижнюю черепушку левой разнес в куски Олег. Довольно рассмеялся. «Еще минута, и она станет трехлапой». В этот миг его пронзила страшная боль чуть выше правого колена. Опора ушла из-под ступней в сторону, по затылку что-то ударило. Бедун запоздало понял, что лежит, увидел, как нога монстра рушится шаманке на грудь, дернулся на помощь, но нога не слушалась. Впрочем, старуха довольно ловко увернулась, вскочила. Сильный пинок пришелся ей в бок, подбросил. Любительница поганок кувыркнулась через голову с громким чавканьем ухнулась озеро, но сознание не потеряло и снова вскинула амулет. Небеса, ничем другим отчаянно рулившиеся спутницы он сейчас помочь не мог, а потому тоже поднял руку и серебряной нитью вытягивающие остатки сил хлестнул по грозовым тучам. И вновь они раздались, пропуская солнечные лучики. Вновь страж степей замедлил движение, позволяя Роксолане разносить черепушки ног одну за другой. Пытаясь подпитать чудовище, громыхнули тучи за головой Олега. Шаманка повернула свой амулет туда. А выпущенная ведуном сила тем временем проплавила морак уже на довольно большом участке, наконец-то остановив дождь. Темнота металась из края неба в край, рычала молниями. Урга раз за разом направляла туда дымящийся амулет, и гроза отступала. Монстр тем временем превратился в неуклюжий, забавно приплясывающий двуногий табурет. И ведун наконец-то позволил себе расслабиться. — Олежка, Олежка, ты как? — спустя несколько мгновений склонилась над ним, Закончившая битву воительница. «Ты не поверишь, милая?» — скривился Середин. «Кажется, с сегодняшнего дня я тоже стану бояться грозы». «Лежи, сейчас я кого-нибудь пришлю». Она вскочила. «Урга! Ургачка!» Ведун попытался пошевелиться, но тело уже совершенно не слушалось. Разве только левая рука соглашалась подниматься? Затылок саднил, ноги горели, спина намокла, плечо окаменело. — Посланник, ты цел? — появилось над ним лицо чабыка. — Ты жив? Давай помогу. Кочевник попытался его поднять. Сразу со всех сторон Олега резанула нестерпимая боль, и тут же накатилась блаженная темнота.